«Какого дьявола ты втянул в этот хак ребенка?» Чингис закурил, я тоже взял сигарету. «Знаешь, что это ребенок!» «У него опыт взломов был!» — огрызнулся падла. «Ну что, рассказывать дальше уж все понятно?» «Рассказывай», — сказал я. «Давай». Падла приехала к напарнику через десять минут. Тот жил недалеко от Дип-кафе, из которого орудовал хакер. Родители порянька его знали и впустили, хотя знакомый сын и не вызывал у них особого восторга. Парнишка сидел у своего компа, в шлеме и в комбинезоне, с руками мёртво вцепившимися в клавиатуру. Отследить его не отследили. Падла мрачно комкал в урне незажжённую папиросу. Уже шли Но я успели. Я включил горячий выход от глубины, только никому было на гоньёвочке смотреть. Вызвали скорую. То уж поздно было. Как он умер, спросил я, было горько. Я представил этого незнакомого юнца слишком реально. Наверное, он так же восторженно смотрел на падлу, как смотрит пад. Впрочем, пад сейчас смотрел себе под ноги, ковырял ногой пол. то ли пытаясь керамические плитки подырявить, то ли дырку в носки расширить до размеров большого пальца. «Паскудно он умер!» — мрачно отозвался падла. «Титанический спазм!» «Титанический спазм?» — удивился падла. «Это как?» «Титанический — это когда все мускулы сжимаются с удрогой. Похоже, он задохнулся, просто-напросто задохнулся». Может быть, мальчик болел чем-то? Спросил Чингис, эпилепсией, например. А тут волнение, азарт, погоня, перестрелка, он не выдержал, просто совпадение. Родители говорили, что здоров был абсолютно. Они мало что говорили, но а эти слова мать всё повторяла и повторяла, что у него было в логах. Чингис явно был не расположен к лирике. Но не было у меня времени логи смотреть Чинга. Не до логов тут. Я глянул, что добычи на машине нет, значит, не успел файл перекачать. Нашёл у него программку старую, но верную. Пёйк, он шанс. Запустил и ушёл. Родителям сказал, что мы просто общались в глубине, когда парень замолчал и перестал двигаться. Всё равно подло. Вовсе не обязательно, что мальчишку убили из глубины. Сколько ж было случаев инфарктов, инсультов у Белиева, я чую. Падл взял новую бутылку. Новая эпоха наступает, Чинга. Фиговая эпоха. Теперь в глубине начнут убивать по-настоящему. Слышал, Пад? Чингис посмотрел на мальчишку. Твои прогулки в дептауне не кончаются. Нет? «Да...» — в голосе Чингиза опять возникла ледяная жесткость. «И не спорь. Завтра у нас снимут оптоволокно. Просто физически обрежут и унесут. И модемы с компьютеров я сниму во избежание недоразумений. Я же не хакаю, но мечтаешь этим заняться. И уже пробовал. Ну, за мелкие игры с фальшивыми кредитками тебя не убьют, конечно... но рано или поздно захочется тебе настоящих подвигов, и получишь пулю из глубины. — Ты же за меня отомстишь? — буркнул Пат. — Я бы предпочел не мстить. С неожиданной нежностью сказал Чингис. — Я не люблю ездить на кладбище и класть цветы на могилке. Он глянул на Патлу. — А тебе, старый козел, еще это предстоит. — Я не люблю ездить на кладбище и класть цветы на могилке. Грехи замаливать долго будешь. Ты втянул подростка в злом, причём не оценив должным образом возможных трудностей, решил, что в мелкой фирме не будет серьёзной защиты. "Да!" рявкнул Павлов. "Виноват. Ну раз всегда и всё можно учесть. Да и мальчишка в глубине не первый день, он 2 года назад хакал Алькабар Это нический спазм. Это, наверное, так, когда начинают мелко дрожать руки, ноги костенеют в коленях, челюсти сводит судорогой, и нельзя произнести ни слова. Обычный мальчишский гон, поморщился Чингис. Ты ни разу не слышал, что под дружкам втирает? Нет, это не так. Я ведь могу дышать. Лёгкие исправно сосуд наполнены дымом в воздух. Могу смотреть, как плещется пиво в кружке, едва не вылетающее из моей руки, и сердце стучит по-прежнему, пусть заходя в истерике, но колотится, гоняет кровь. Ему наплевать, что он болит. У него всё равно есть своя работа. Как его звали? спросил я мне казалось совершенно нормальным голосом. Но почему-то вся троица вздрогнула. «Я имен не называю!» — начал падла. «Ему скажи!» — вдруг резко сказал Чингис. «Ромка его звали!» «Он ломал Алькабар», — сказал я. «Два года назад. Ему пятнадцать было. Только я об этом не знал». «Ты кто такой, Леонид?» падло выпчел глаза дайвер я лок стал заикаться и ромка дайвером был потом мы стали неким я смирился а он значит хакером стать решил блин живой дайвер выплюл падло в реале настоящий живой